Каменный комплекс Зимбабве Самое древнее из дошедших до нас описаний Зимбабве принадлежит португальскому хронисту Ди Гоишу, который, возможно, сам этот город не видел, но слышал о нем от арабских купцов. В самом сердце страны лежит сложенная из больших и тяжелых камней крепость. Эта удивительная и своеобразная постройка внутри выглядит так же, как и снаружи, ибо камни ее скреплены без известкового раствора и ничем не обмазаны. На камне над входом выбита надпись, которая так стара, что никто не может ее прочесть. Вокруг на той же равнине Разбросаны сооруженные таким же способом и другие крепости. Насколько мы в состоянии судить, все эти крепости воздвигнуты для того, чтобы защитить золотые рудники. Король Банаматапа держит богатый двор, и его обслуживают, стоя на коленях. Само слово «зимбабве», а видимо, происходит от одного выражения на языке племени Шона и означает «из камня». В прошлом веке сюда, в долину реки Лимпопо, забрел английский путешественник Роджерс и в зарослях кустарников обнаружил развалины гигантских сооружений, которые он даже не мог толком описать, потому что ничего подобного ранее не видел. А через несколько лет после Роджерса в 1871 году в Зимбабве попал немецкий исследователь Африки Карл Маух, который, осмотрев руины, объявил, что это копия храма Соломона, а в долине, под крепостью, копия дворца царицы Савской, в котором она пребывала, будучи с визитом в Иерусалиме. Сейчас уже трудно точно установить, откуда у Мауха возникла такая теория, потому что многое оставалось тогда неясным, так как до начала раскопок сюда попали искатели сокровищ, общество, именовавшее себя «Компания древних руин Родезии». В принципе, это было просто узаконенное разграбление исторических памятников. Но уже в конце XIX века в долине Лимпопо появился отряд англичан, и фактическая сторона исследований Мауха подтвердилась. Громадные каменные сооружения действительно возвышались в том районе, но соседние племена совершенно не представляли себе, кто, когда и как мог воздвигнуть эти сооружения в каменных сооружениях Зимбабве есть три комплекса зданий. Ранний Акрополь, или крепость на холме, эллиптическое строение, храм, окруженный гигантской каменной стеной, и руины, которые расположены между ними, в долине реки. Условия жизни здесь были благоприятными. Местность богата осадками и плодородна. Саванна Идеальное жизненное пространство для дичи. И к тому же в этих краях не было мухи ЦЦ. Ранние исследователи этих каменных сооружений полагали, что постройки Зимбабве не африканского происхождения. При попытке открыть слои, принадлежавшие ранним доафриканским завоевателям, было выброшено много ценного материала, Но уже сегодня с полной достоверностью можно утверждать, что каменные сооружения подлинные африканские творения. Художники древних культур создавали керамику и произведения искусства, которые напоминают сегодняшние изделия народов банту. Крепость была возведена на самом гребне скалистой горы, в спине крокодила. Скалы спины крокодила, соединенные перемычками из неотесанных глыб, вошли в нее составной частью. Спускаясь потом по склону десятиметровой толщины, стена полукольцом охватывала большой внутренний двор. Поверху стены сохранились обрубки колонн, а внутри крепости – множество помещений, где в тяжелые времена укрывались жители долины. Грандиозная каменная крепость словно вычерчена по лекалу. Она имеет одну коническую башню и обнесена стеной почти 300 метровой длины. Основание стены 5 метров и высота 10 метров. Каменные глыбы – уложены так тщательно и умело, что стена до нынешних времен сохранилась почти полностью. Ученые сосчитали, что в стены Зимбабве уложено 15 тысяч тонн камня. Акрополь возник, вероятно, в течение 11 или 13 века нашей эры. Несколько позже Возможно, из-за растущего богатства и увеличившейся потребности в безопасности было построено эллиптическое сооружение – само Зимбабве. А богатыми местные жители, вероятно, стали от того, что у них были огромные стада скота. До 1500 года это место было религиозным средоточием и торговым центром государства. Золото, медь и слоновую кость продавали повсюду, вплоть до самой Аравии. Только потом, пока неизвестно по какой причине, эти каменные сооружения приобрели защитное назначение. Примечательно в каменных сооружениях Зимбабве качество каменно-строительных работ, особенно в северо-восточной части эллиптической стены храма. Искусные каменотесы обтесали гранитные блоки и расположили их ровными рядами вокруг центрального камня. Эта стена, как и другие, находящиеся в ограде, несколько изогнута. Функция внутренних стен и проходов до сих пор пока не выяснена, но конструкция не выглядит так, будто первоначально у нее была крыша. Точно так же остается загадочная и роль конической башни, на которой снова возникает тот же зигзагообразный узор. Акрополь стоит на холме, высота которого равна 27 метрам, и добраться до него можно только по лестнице. В ступени ее были выбиты в скале, и они как раз такой ширины, что подняться по ним может только один человек. Это место тоже было защищено стеной, а на дорожке шириной 4 метра, идущей по ее верхней части, были на определенном расстоянии поставлены монолитные столбы. Теодор Бент находил особо примечательными проходы и бастионы. Уже спустя годы после своей экспедиции он говорил, что это было одно из самых таинственных и поражающих воображения мест из всех когда-либо им виденных. Руинам Зимбабве по-прежнему отказывают в африканском происхождении. Каких только предположений не возникало. Знаток и исследователь Африки Сидоус утверждал, что некоторые африканские племена и сегодня возводят каменные постройки такого типа. Но все его заявления оставались глазом вопиющего в пустыне. В 1905 году Британская научная ассоциация командировала к руинам Зимбабве опытного археолога Макайвера. После тщательного изучения археолог заявил, что все предположения об иноземном или древнем происхождении Зимбабве – полная чушь. По его данным, крепость построена коренными африканцами, но и его заявление было принято в штыки. Каменные сооружения Зимбабве действительно очень впечатляющие. Они так же таинственны и чарующе восхитительны, как глыбы Стоунхенджа или каменные стуканы острова Пасхи. В любом ракурсе, при любом освещении, они четко и грозно выделяются на фоне неба. И во всей атмосфере, их окружающей, есть нечто неизъяснимо волнующее и притягательное. Искодный смысл и назначение этих каменных сооружений и по сей день остаются предметом жарких дискуссий. На этот счет выдвинуто множество гипотез, от самых примитивных до совершенно невероятных. А они, изученные, но до сих пор неразгаданные, остаются самым большим каменным памятником Африки после пирамид и документом ранних африканских культур.